Выстроенные по его краям войска, ощединившиеся сверкавшими на солнце штыками и клинками сабель, напоминали ровно подстриженную живую изгородь. Каждый солдат частицы этой изгороди был охвачен волнением, не имевшим ничего общего с обычными человеческими чувствами. То было воинское волнение. Застыть недвижно на горячем коне, устремив взгляд в одну точку с обнаженной Двухкилограммовой саблей в правой руке и четырьмя ремнями по воде в левой — все это уже само по себе приводило всадников в неестественно возбужденное состояние, похожее на то, какое достигается с помощью некоторых упражнений йогов и способствует возникновению полной отрешенности. Состояние это исключало всякую мысль и рождало в душах оцепеневших людей некую пустоту. Только в такой пустоте и могла утвердиться во всем своем величии самая значительная в армии легенда, более властная, чем долг перед Родиной, более возвышенная, чем верность знамени, легенда о генерале. Кавалеристы проявили осмотрительность, и солнце било прямо в глаза пехотинцам. Генерал прошел через ограду, вступил на белый квадрат песка. Правильнее было бы сказать «генералы», так как их было двое — Но второй в расчет не принимался. Он походил на собаку, которая бежит рядом с хозяином. А настоящий генерал, тот, что воплощал в собою легенду, был высок, строен, элегантен. Он шествовал в расшитой золотом фуражке, выбрасывая вперед негнущуюся ногу. Гордая, чуть небрежная поступь подчеркивала всю его важность. Трость в руке генерала, казалось, взята была просто для щегольства. Он остановился... И грустным взглядом обвел ряды сверкающих клинков, ровную линию локтей, вытянутые шеи и мощные стати лошадей. Церемония была назначена по его приказу, но повод к ней вызывал в нем горечь, а вид ее боль. Внешний генерал с лентой командора выглядел бесстрастным, однако на щеках у него играли желваки, а рука судорожно сжимала трость. «Вольно!» — скомандовал он. Он все время чувствовал, что у него в кармане мундира лежат три напечатанных на машинке листка. Время от времени он их ощупывал сквозь материю. Текст этих документов он знал уже наизусть. Приказом военного министра 29 июля 1921 года бригадному генералу Роберу Фавелю де Ламонери присвоено звание дивизионного генерала. Приказом военного министра от 29 июля 1921 года дивизионный генерал Робер Фавель де Ламонери отчислен в резерв сухопутных войск. Приказом военного министра на место дивизионного генерала Робера Фавеля де Ламонери Назначен три фразы, переплетавшиеся и взаимно дополнявшие друг друга, завершили ту головоломную игру, которую он начал сорок пять лет назад почти в такой же обстановке, во время торжественной присяги в военном училище «Сенсир». На протяжении полувека он последовательно занимал чуть ли не все офицерские должности, существующие в армии. После каждого повышения в звании или изменения в командовании, после каждой перемены гарнизона или передислокации, после каждых маневров и каждой кампании, после каждой новой раны или награды, четкая кара перестраивалась, и всякий раз он занимал в нем новое место — пока не достиг того видного поста, какой занимал сейчас. В конечном счете, перестройка этого каре для него сводилась к положению Робера для Манери в разные периоды его юношества и зрелости, когда он носил различные иполеты и имел разные чины. Он, как бы, повторялся в сотнях людей, окружавших его четырех сторон. Но вот каре замкнулась. Головоломная игра была завершена. У генерала вдруг все закружилось перед глазами. Нездоровится, подумал он. Верно, от жары. Солдаты на минуту опустили оружие, словно для того, чтобы поблагодарить генерала за снисходительность, но тут же клинки взметнулись над головами. Полковник скомандовал Равнение на знамя. Горнисты дружно вскинули фанфары. Солнце заиграло на бедных раструбах. Адъютант-корсиканец Сантини, держа у ноги древко знамени с золотым наконечником, сидя в седле, как влитой, поскакал манежным галопом в сопровождении двух вахмистров. Круто осадив коня, корсиканец остановился, как вкопанный, в двадцати шагах перед генералом. Тот в знак приветствия поднял руку Как колышу фуражки жестом, который завтра будут копировать все молодые лейтенанты. При этом он думал, так оно и есть. В центре картины знамя, развивающийся шелк.